Слог второй, в котором масса нарушает нейтралитет. Пассажир из шестого купе не разочаровал Эраста Петровича, напротив, версия выглядела чем дальше, тем перспективнее. На станции Фандорин отыскал возницу, который увез торопливого субъекта с берега ломжи. Показания хорошенькой дамы подтвердились. Крестьянин сказал, что немец и в самом деле отвалил сотню. "Почему немец?" спросил инженер. Возничий удивился. "Да не что наш кинет сотню, когда тут красная цена пятиалтынный!» — подумав, добавил. "И говор у него чудной". "Какой именно чудной?" допытывался допытался Петрович, но туземец объяснить этого не сумел.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 Относительно его национальности мнения свидетелей расходились: начальник станции счёл его французом, дежурный поляком, а жандарм жтком. Совал направо и налево такие деньжищи, что устоять было невозможно. Сомнений больше не оставалось, и именно этот человек и нужен Фондорину. Поезд, за которым погнался интересный пассажир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 И если Раст Петрович до сих пор не выбрался в родные Палестины, то лишь по чрезвычайной загруженности работой. Стоя рядом с машинистом и рассеянно глядя в жарко пылающую топку, Фондорин думал о предстоящем свидании с городом своей молодости и о событии, благодаря которому эта встреча стала возможной. Событие было громкое не только в переносном, но и в буквальном смысле. Московского генерал-губернатора, заклятого Фандоринского недовожелателя, прямо посреди Кремля разорвала на куски эсэровская бомба. При всей неприязни к покойнику, человеку малодостойному и для города вредному, Эрнст Петрович был потрясен случившимся.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 именно что фонтенбло сад в десятину оранжерея, собственная конюшня, даже гараж я оставил штаб с Ротмистра вести наблюдение с ним двое унтер-офицеров разумеется в цивильном. люди надежные, но конечно не профессиональные филёры едем коротко сказал инженер лисицкий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 электричество, телефон, даже собственный телеграф, ванная с душем, два экипажа с чистокровными ресаками, в гараже авто, гимнастический зал с велосипедными снарядами, прислуга в кружевных фарточках, в зимнем саду водкущие попугаи. Про попугаев-то вы откуда знаете, не выдержал Фондорин. Так я был там, с хитрым видом сообщил штабс-ротмистр. Ходил в садовнике наниматься.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 Если б в полосе отчуждения другое дело. А мы вот что предложил штабс-ротмистр: вызовем наш взвод, обложим дачу, а брать сами не будем, сообщим в полицию. Тогда не придерутся. Фондорин в дискуссии участия не принимал, вертел головой, что-то высматривая. воззрелся на свежеструганный столб, торчащий на обочине телефонный. Послушать бы о чём толкуют, каким образом, удивился подполковник. Да отвод сделать от столба. Простите, Араз Петрович, но я ничего в технике не смыслю. Что такое отвод? Однако Фондорин ничего объяснять не стал, он уже принял решение.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 Унтер понесся выполнять задание и через каких-нибудь десять минут примчался обратно со срезанной трубкой. Удачно, что длинный обрадовался инженер и поразил жандармов, скинул элегантное пальто и ловко зажав в зубах складной нож, вскарабкался на столб, немного поколдовал над проводами, спустился вниз, держа в руке трубку, от нее вверх тянулся шнур. Сказал штабсрот — Держите, раз знаете польский, будете слушать. Лисицкий пришел в восхищение. Какая гениальная идея, господин инженер. Поразительно, что никто раньше не додумался, ведь это же можно на телефонной станции учредить особый кабинет подслушивать разговоры подозрительных лиц. Сколько пользы для отечества и как цивилизованно, в духе технического прогресса, офицер оборвал сам себя на полусловие, предостерегающий вскинул палец и страшным шепотом сообщил: "Вызывают центральную". Подполковник и инженер подались вперед. — Мужчина Просит номер 398", отрывисто шептал Лисицкий. "Там тоже мужской по-польски. Первый" назначает встречу. Нет, не встречу, сбор на Новобасманной у дома Варваринского акционерного общества. Операция. Он сказал операция. Все. Разъединился. Что за операция? схватил за плечо помощника Данилов. Не сказал. Просто операция и всё. В полночь. А сейчас почти половина десятого. То-то они и суетятся. «На Басманный? дом варваринского общества, Раст Петрович сам, не заметив, тоже перешел на шепот. Что там, не знаете? Офицеры переглянувшись, пожали плечами. Нужна адресная книга. Тоже же унтера снова отправили в набег на полустанок, вбежать в контору, схватить со стола справочник, вся Москва и со всех ног обратно. На полостанке решат, что в железнодорожной жандармерии служат психические, посетовал подполковник, но больше для проформы. Ничего, после все вернем, и трубку, и книгу. Следующие 10 минут прошли в напряженном ожидании. Бинокль чуть не вырывали друг у друга из рук. Видно было неважно, начинало темнеть, но на даче горели все окна, по шторам мелькали торопливые тени. Навстречу запыхавшемуся унтер-офицеру кинулись втроем. Раст Петрович на правах старшего схватил потрепанный том, сначала посмотрел, что за номер 398, оказалась Большая Московская гостиница. Перешел к разделу Табель домов, открыл на Новобасманной, и кровь застучала в висках. В доме, принадлежащем Варваринскому акционерному обществу, располагалось управление окружного артиллерийского склада Заглянув через инженерово плечо, подполковник ахнул. Ну конечно! Как это я сразу новобасманная. Там же склады, откуда отправляют снаряды и динамит в действующую армию. всегда хранится не менее чем недельный запас боеприпасов но это же господа это неслыханно чудовищно если они задумали взорвать мало не пол Москвы разнесет. ну полячишки «Пардон, pardon стефанович я не в том смысле Что взять с социалистов, вступился за свою нацию штаб-ротмистр. Пешки в руках японцев не более, но каковы азиаты, воистину новые гунны. Никаких представлений о цивилизованной войне. Господа, господа, перебил Данилов, его глаза загорелись. Нет худо без добра. Артиллерийские склады примыкают к мастерским казанской железной дороги, а это Это уже не наша территория, подхватил Лисицкий. Браво Николай Васильевич! Обойдемся без губернских и без охранных, хищно улыбнулся его начальник. Подполковник и штабс-ротмистр явили истинное чудо распорядительности за два часа подготовили хорошую обстоятельную засаду. Вести диверсантов от Петровско-Разумовского не стали, слишком рискованно. По ночному времени в аллеях дачного поселка было пусто, да и будто нарочно вовсю светила луна. Разумнее было сосредоточить все усилия в одном месте, где у злоумышленников назначен сбор. На акцию Данилов вывел весь наличный состав отделения, кроме занятых на дежурстве, 67 человек. Большую часть жандармов расставил, вернее, разложил, ибо команда была лежать тихо, не высовываться по периметру складской территории, с внутренней стороны стены. За старшего там был Лисицкий. Сам подполковник с десятком лучших людей спрятался в здании дирекции для того, чтобы железнодорожные жандармерии позволили хозяйничать во владениях артиллерийского ведомства. пришлось поднять с постели начальника складов, старенького генерала, уже успевшего повоевать с Шамилем. Тот так разволновался, что и не подумал придираться к тонкостям юрисдикции, сразу на все согласился и лишь поминутно глотал сердечные капли. Видя, что Данилов отлично справляется и без него, инженер от руководства засадой устранился. Они с массой расположились в подворотне напротив складских ворот. Это место Фандорин выбрал не случайно. Если жандармы непривычные к такого рода операциям, кого-то из диверсантов упустят, путь беглецам преградит Эраст Петрович. уж от него то не уйдут. Подполковник, впрочем, понял подобный выбор инженера по-своему. В тоне окрыленного приготовлениями Николая Васильевича появилась легкая снисходительность, мол, понимаю и не осуждаю, человек в под пули лезть не обязанный. Едва все расположились по местам, Едва нервный генерал, согласно инструкции, погасил у себя в кабинете свет и прижался лицом к оконному стеклу, как с Каланчевской площади донесся звон башенных часов, и минуту спустя на темную улицу с двух сторон вкатились пролетки — две от Рязанского проезда, одна от Елоховской. Съехались перед зданием управления Из экипажей вылезли люди. Фандорин насчитал пятерых, до да трое остались на козлах, зашушукались о чем то Инженер вынул из кармана красивый плоский пистолет, изготовленный на заказ бельгийским заводом Браунинга, передернул затвор. Камердинер демонстративно отвернулся. Но же «Вперед!» — мысленно поторопил Ираст Петрович Поляков и вздохнул надежда на то, что Даниловские орлы, хоть кого-то возьмут живьем, было немного. Ничего, кто-то из злодеев должен остаться при лошадях. Счастливчик его минует гандармская пуля, он попадет в руки к Фондорину. Переговоры закончились. Но вместо того, чтобы двинуться к дверям управления или прямо к воротам, диверсанты снова расселись по пролеткам. Щелкнули кнуты. Все три пролетки, набирая скорость, понеслись прочь от складов, в сторону Доброй Слободы. Что-то заметили? Изменили план. Раз Петрович выбежал из подворотни, коляски уже скрылись за углом. Инженер сдернул с плеч свое замечательное пальто и побежал в том же направлении. Слуга подобрал брошенное пальто и пыхтя затрусил сзади. Когда подполковник Данилов и его жандармы выскочили на крыльцо, на новой Басманной улице было пусто. Стук копыт затих вдали, в небе сияла безмятежная луна. оказалось, что Эраст Петрович Фондорин, ответственный сотрудник серьезнейшего ведомства, человек не первой молодости, не только умеет лазить по столбам, но и фантастически быстро бегает, притом не производя шума и оставаясь почти невидимым, бежал он вдоль самых стен Где ночные тени гуще всего, лунные пятна огибал или перемахивал гигантским прыжком. Больше всего инженер был сейчас похож на призрак, стремительно несущийся вдоль темной улицы по каким-то своим потусторонним делам. Хорошо не встретился какой-нибудь поздний прохожий, беднягу ждало бы нешуточное потрясение. Пролетки Фандорин нагнал довольно скоро. После этого стал бежать потише, чтобы не сокращать дистанцию. Погоня, впрочем, продолжалась недолго. За фон дервизовской женской гимназии коляски остановились. Встали колесо к колесу. Один из кучеров собрал в пучок вожжи, остальные семеро направились к двухэтажному дому со стеклянной витриной. Один повозился с дверью, махнул рукой, и вся компания Исчезла внутри. Эрast Петрович, высунувшись из-за угла, соображал, как подобраться к Кучеру. Тот стоял на козлах, зорко поглядывая по сторонам. Все подходы были ярко освещены луной. Тот подоспел запыхавшийся масса. поняв по лицу Фандорина, что тот вот-вот приступит к решительным действиям, перебросил через плечо фальшивую косу, сердито зашептал по-японски: Я вмешаюсь, только если сторонники его величества Микадо станут вас убивать. А если вы сами станете убивать сторонников его величества Микадо, то на мою помощь не рассчитывайте. Отстань, ответил Ирас Петрович по-русски. Не мешай. Из дома донесся приглушенный крик, медлить больше было нельзя. Инженер беззвучно перебежал к ближайшему фонарю, спрятался за него. До кучера оставалось с десяток шагов. Достав из кармана украшенный монограммой портсигар, Фондорин швырнул его в противоположную сторону. Кучер дернулся на звон повернулся к фонарю спиной. Это-то и требовалось. В три прыжка Фондорин преодолел разделявшее их расстояние, вскочил на подножку и сдавил возницы шею. Тот обмяк. Инженер аккуратно уложил его на брусчатку возле дутых шин. Отсюда можно было разглядеть вывеску, висевшую над дверью. «Иосиф Баранов, бриллиантовые, золотые и серебряные изделия, прочел инженер и пробормотал: "Ничего не понимаю". Перебежал к витрине, заглянул внутрь. Благо, в магазине зажглось несколько электрических фонарей. Внутри было темно, лишь мелькали проворные тени. Но вдруг внутренность помещения озарилась нестерпимо ярким сиянием, во все стороны рассыпался огненный дождь, и стало видно стеклянные прилавки, снующих вдоль них людей и дверцу сейфа, над которой склонился человек с газосварочным аппаратом самой новейшей конструкции. Эрнст Петрович видел такое на картинке во французском журнале. На полу, прижавшись к стене, сидел связанный человек, по виду ночной сторож, рот заклеен пластырем, по разбитой голове стекает кровь, безумные глаза таращатся на сатанинское пламя. До чего докатились японская агентура? Обернулся Фандоринг подошедшему к амердинеру. Неужто у Японии так плохо с деньгами? Сруги его веричества Микадо не грабят, ответил Масса, разглядывая живописное зрелище. Это нарядчики. Московские рихачи, я читал в газете. Наритают на авто или на рихачах очень любят прогресс. Лицо японца просияло улыбкой. Как хорошо! Господин, я могу вам помогать. Раз Петрович уже и сам понял, что стал жертвой заблуждения, принял обычных варшавских бандитов, прибывших на гастроли в Москву за диверсантов, сколько времени потрачено впустую. А как же брюнет? Пассажир из шестого купе столь подозрительным манером скрывшийся с места катастрофы. Да очень просто, ответил сам себе инженер в Петербурге третьего дня Совершено дерзкое ограбление, о котором в захлёб писали все газеты. Неизвестный в маске остановил карету графини Воронцовой, обобрал ее сиятельство до нитки и оставил на дороге голой в одной шляпке. Пикантность в том, что именно в тот вечер графиня поссорилась с мужем и переезжала в родительский дом, тайком прихватив с собой все драгоценности. Кто-то лисицкий рассказывал, что обитатели дачи называли Брюнета лихой башкой, и в Питере дело провернул и к московской акции поспел. Есть лип не горькое разочарование, недосада на самого себя. Раст Петрович вряд ли стал бы вмешиваться в уголовщину, но злость требовала выхода. Да и ночного сторожа было жалко не прирезали бы. «Брать, когда станут выходить, шепнул он слуге. "Одного ты, одного я". Маса кивнул и облизнулся. Но судьба распорядилась иначе. Понове шухер отчаянно крикнул, кто-то должно быть увидел за стеклом две тени. В ту же секунду ацетиленовое сияние погасло, вместо него из кромешной тьмы грохнул багровый выстрел. Фандорин и японец, с идеальной синхронностью, отпрыгнули в разные стороны. Витрина рассыпалась с оглушительным звоном. Из магазина стреляли еще, но теперь уж вовсе впустую. "Кто выпрыгнет твои!» — скороговоркой бросил инженер. Пригнувшись, ловко перекатился через засыпанный осколками подоконник и растворился в черных недрах магазина. Там орали, матерились по-русски и по-польски, доносились звуки коротких хлестких ударов, а по временам помещение озарялось вспышками выстрелов. Вот из двери, вжав голову в плечи, вылетел человек в клетчатой кепке. Масса сделал ему подсечку, припечатал беглеца ударом пониже затылка. Проворно связал, оттащил к пролеткам, где уже лежал придушенный инженером возница. Вскоре из витрины выпрыгнул еще один и не оглядываясь, кинулся на утек. Японец без труда догнал его, схватил за кисть и легонько повернул. Налетчик, взвизгнув, вскрючился. Чиха-чиха, уговаривал пленника Маса, быстро прикручивая ему ремнем запястья к щиколоткам. Перенес к тем двоим, вернулся на исходную позицию. В магазине уже не шумели. Послышался голос Фондорина. «Один, два, три, четыре. Где же пятый? Ах, вот, Пять! Масса у тебя сколько? Три! Сходится. Из защеренного стеклянными зазубренными прямоугольником высунулся Эраст Петрович. Беги на склад, приведи жандармов. Да поживей, а то эти очухаются, и снова здорово. Слуга убежал в сторону Новобасманной. Фандорин же распутал сторожа, немножко похлопал по щекам, чтобы привести в разум, но сторож в разум приходить не хотел. Мычал, жмурился, трясся в сухой икоте. По медицински это называлось шок. Пока Эраст Петрович тер ему виски, пока нащупывал нервный узел пониже ключицы, начали шевелиться оглушенные налётчики. Один бугающий, всего пять минут назад получивший отменный удар ботинком в подбородок, сел на полу, замотал башкой. Пришлось оставить икающего сторожа отвесить воскресшему добавки. Едва тот ткнулся носом в пол, пришел в себя другой, встал на четвереньки и шустро пополз к выходу. Рас Петрович кинулся за ним, оглушил. В углу копошился третий. А на улице, где Маса разложил свою икебану, тоже происходил непорядок. В свете фонаря было видно, как кучер зубами пытается развязать узел на локтях у подельника. Фандорин подумал, что похож сейчас на клоуна в цирке, который подбросил вверх несколько шариков и теперь не знает, как со всеми ними управиться. Пока подберешь с пола один, цыплются другие. бросился в угол. Темноволосый бандит уж не тот ли самый Юзук. Не только очнулся, но и успел достать нож. Удар, для верности, еще один, лег. И со всех ног к пролеткам, пока те трое не расползлись. Черт, куда же провалился масса? Но фондоринский камердинер так и не добрался до подполковника Данилова, беспомощно топтавшегося со своими людьми у дома варваринского общества. На первом же углу ему под ноги бросился юркий человечек, Еще двое навалились сверху, заломили руки. Мас рычал и даже пытался кусаться, но скрутили его крепко профессионально. Е страть палыч. Один есть, китаёза. Говори, ходя, где пальба. Массу дернули за косу. с головы слетел парик. "Тряженый", торжествующе закричал тот же голос. «А "Ороже косоглазая японская шпион, Евстрать Палыч!" Подошел еще один, в шляпе котелке, похвалил: "Молодцы!" Нагнулся к массе. "Здрави желаю, вашей японское благородие. Я надворный советник Мыльников, особый отдел департамента полиции." Каково ваше имя, звание? Задержанный попытался злобно легнуть на дворного советника в голень, но не успел. Тогда шипяще заругался по-чужестранному. Что уж браница, укорил его Евстратий Павлович, держась на расстоянии. Попались, не чирикать Вы должно быть офицер японского генерального штаба, дворянин! Я тоже дворянин!» Давайте уж честь по чести. Что вы тут затеили? Что за стрельба, что за беготня? Посвяти ко мне, Касаткин. В желтом круге электрического света возникла перекошенная от ярости узкоглазая физиономия, блестящий ежик коротко стриженных волос. Мельников растерянно пролепетал: "Это же. «Здрасте, господин Марса." Сколько корец, скорь казим!» -ка — прошипел Фондоринский камердинер.